Глава десятая Через час на изрытом взрывами поле арава игроков выискивала крупные осколки, оставшиеся тут от бывших зданий, и с радостными воплями дробила их в мелкие камни. Игра выражала полное согласие с моим мнением насчет разнести все в щебень, поэтому даже за такую мелочь капали крошки репутации. Кто-то дробил оружием, кто-то плавил фаерболами, кто-то крошил корнями растений, повинующихся в воле вызвавших их друидов. Один игрок, уже умудрившийся к этому времени каким-то образом раздобыть пета, каменного голема, использовал его в качестве дробилки. Или это не пет, а какой-нибудь элементаль, явившийся по призыву. В общем, работа кипела, Оставляя на месте бывшей воинской части выжженное пятно плоской перепаханной земли, усыпанной камнями и бесформенными кусками металла. Враг был повержен безоговорочно, не сумев оказать хоть сколько-нибудь значимого сопротивления. Майора Круглова ко мне привели уже минут через десять после начала битвы. И я, взглянув в его бегающие глаза, на потном щекастом лице, сказал лишь «Все смерти на тебе» после чего без затей поджарил его молнией. Не знаю, возродится ли он, но даже если и нет, я не жалел. Именно он и подобные ему, задурив головы хорошим людям словами о долге и верности, на деле превратили их в прислужников зла. Кстати, из цепи молний получился весьма удобный инструмент и для борьбы с одиночными противниками. Достаточно было лишь указать в настройках одну молнию и все. Оставалось только указать силу создаваемого разряда. Жрало, правда, это заклинание не меньше каменного града, но зато было намного эффективней. Все основные силы уже рассосались, да и мне тут больше делать было нечего. Вещи свои я вернул, воинскую часть разгромил, врагов убил. Так что я собрался в турнирную локацию, надо было наверстывать упущенное время. О чем и сообщил своей подруге. «Я с тобой». Довольно улыбнулась она. «Неужто уже набрала 200 репутаций?» – удивился я. «Ведь совсем недавно она жаловалась, что у нее нет и полутора сотен». «Ого», – подтвердила та. «Так что веди, покажешь нам все». Ее команда, судя по этим словам, тоже преодолела необходимый для входа в турнирную локацию порог. Впрочем, неудивительно. Ведь в нашем городе, после меня, это была сильнейшая команда, если верить словам моей подруги. Пробежавшись дружной командой ведущих здоровый образ жизни спортсменов до кругов возрождения, где был вход в нужную нам локацию, мы вдруг натолкнулись на крупную группу вояк, многие из которых были вооружены. Хотя чего это вдруг? Вполне ожидаемо, что они оказались здесь. Это ведь мы сами их сюда и отправили. Я накинул на себя каменную кожу, народ тоже засуетился, ставя защиты. Меня кто-то бафнул, даря плюс к броне, Но все обошлось, и мы, миновав угрюмых вояк, спокойно зашли в локацию. Быстренько рассказав команде, что здесь и как, я отправил их к зданию совета, а сам умчался к арене. Был встречен агентом. Черт, забыл плащ накинуть. Который в матерной форме потребовал от меня ответов на свои вопросы. Но я, опять сославшись на неотложные дела, оставил его без ответов, нырнув на стадион. Ни ругаться, ни объясняться с ним не было ни времени, ни желания. Остаток дня, как и вчера, я провел, бегая между ареной и лавками, владельцы которых уже чуть ли не на улицу выбегали меня встречать. Настолько рады были моим посещением. Упыри, высасывающие все монеты. Хотя это я сгоряча. Не будь их, я не одолел бы и одного врага из тех, что сейчас складывал пачками. Но денег все равно было жалко. Хорошо хоть, перед тем как вновь все потратить, отдал свой долг Игнатиусу, пообещав после первого турнира отпраздновать с ним мою победу. И никак иначе. Сегодня создатели игры наконец-то проявили немного смекалки, обозвав следующую турнирную локацию не лестницей. Она называлась испытание, и испытывали там, судя по рассказам, очень даже жестко. В этой локации игрокам противостоял самый страшный монстр ⁇ человек. Сначала крестьянин с вилами, затем пара крестьян. При следующем сражении к ним присоединялся ополченец и так далее по нарастающей. Самые лучшие доходили до ученика мага. При поддержке опытных воинов, облаченных в явно непростые доспехи с таким же оружием, да еще и всяческими магическими штучками, ученик пока оставался непреодолимой преградой для всех добравшихся до него немногочисленных команд. Но я не участвовал в этом празднике жизни, оставаясь отрабатывать умения на арене. Как показала моя встреча со снайперами, учиться мне еще и учиться. А еще этот неприятный инцидент отбросил меня далеко назад, забрав 10% опыта. Теперь я не входил даже в лучшую тысячу рейтинга уровней. К счастью, на моих боевых качествах это почти не сказалось. Я потерял всего по единичке в силе и интеллекте. Основной урон пришелся по рецепту улучшения дубины, который опустился до девяносто шестого уровня. Казалось бы мелочь, но эти последние четыре очка требовали более двадцати тысяч опыта, которого у меня пока не было. И хотя заказов пока не приходило, мне было обидно. Ну да ладно. Я уже отомстил своим обидчикам. Что касается этого, я опять стал знаменит. Во всяком случае, во всем мире… Как и в интернете реальном и игровом, тема разгрома воинской части игроками получила широчайшую огласку. И только лишь наше российское телевидение от чего-то делал вид, что ничего не знает. Впрочем, я узнавал эти новости лишь по слухам, так как у самого времени ни на что не оставалось. Завтра, последний день турнира, а я пока едва проходил половину списка, что выдал мне магистр. Нет, поодиночке, заранее подготовившись ко встрече. Я уже мог уделать любого противника, даже тех пятерых орков-шаманов, удушающие змейки которых оказались совсем не страшными, с глухим визгом исчезая, лишь только коснувшись моей святой защиты. Духи не могли даже добраться до меня, поражаемые молниями. А без них дохлые шаманы не представляли никакой угрозы. Дохлые они, конечно, только для орков, а так-то они были килограмм по триста, наверное. И все, сплошные мышцы, покрытые зеленой кожей. Но вот их воины, это было серьезнее. Не знаю точно, не взвешивал, но самые здоровые из них, наверное, тянули на половину тонны. Да плюс еще сотни, две-три кило доспехов и оружия. И таких триста рыл. Но я справился. С каждым противником отдельно проблем не было. Но вот когда я запускал список в случайном порядке, выкидывающий на арену очередного противника, Я бывало еще путался в наборах, число которых достигло уже 16. Оттого и умирал. Магистр говорил, до того, как я сумею пройти весь список, в локации не лезть. Но ведь завтра последний день первого тура. Проигрывать еще в самом начале турнира я не собирался. Так что если завтра до обеда не смогу пройти список, забью на рекомендации и пойду зарабатывать себе тренировочные очки. Мне можно, у меня уважительные причины есть. «Меня полдня в казематах держали, отрывая от игры. Это должно быть учтено, я уверен. Ведь уверен, да?» До полуночи проторчал на арене, так и не сумев добить весь список. А затем помчался домой. На следующее утро с первыми петухами, которых я вообще-то видел лишь на картинке, да в супе, я рванул на турнир. «А зачем вообще было возвращаться домой?» – запоздало подумал я. Спокойно переночевал бы в спальнике, не пришлось бы никуда бегать. А может, даже Игнатиус подсказал бы, где можно в локации провести ночь. Поздно, я сообразил. Ну да ладно, не последний день в турнире участвую. Надеюсь. «Постойте, Олег!» — окрикнул у меня голос, когда я вышел из подъезда на улицу. Несмотря на воздушную твердь, я накинул на себя каменную кожу и переключился на быстрый слот универсального набора. Какой-то я немножко нервный стал в последнее время. Ко мне приближался начальник полиции, неся с собой дипломат. Наблюдательность не показывала ничего подозрительного. В дипломате, судя по всему, были деньги. Неужели озаботился и сам принес? «Здравствуйте», – вежливо поздоровался со мной будущий бывший начальник полиции. «Ага, здрасте», – несколько нелюбезным тоном ответил я. «Ну а чего мне с ним политесса разводить?» Пока он не докажет делом, что встал на путь исправления, нам с ним не по пути. Такой вот я идеологически правильный, сознательный гражданин. Вот! Держа дипломат одной рукой, второй он откинул крышку, показывая плотные пачки иностранных, по слухам ничем не обеспеченных фантиков. Здесь деньги, как и договаривались. Надеюсь, все недопонимания между нами исчерпаны. Недопонимание? Ну ладно, назовем это так конечно, исчерпаны. Легко согласился я, грея себя мыслью, сколько приемов и заклинаний я смогу приобрести на пару сотен тысяч фантиков. Вы главное про увольнение не забудьте. Надеюсь, не нагрел меня этот преступник. Пересчитывать доллары было совсем некогда. Что ж, в таком случае не смею задерживать. Попрощался негодяй и направился к своей дорогой машине. Не последние, видимо, деньги отдал. Я же, заскочив домой и оставив там дипломат, второй раз за сегодня ринулся вниз по ступеням, торопясь на турнир. Сегодня мой последний шанс пройти первый тур, получая возможность побороться за главный приз. И упускать его я не собирался. Не зря говорят, утро вечера мудренее. Примчавшись на турнир, я с первого захода прошел весь список магистра, покрошив огромное количество редких монстров. Заработав неимоверную сумму опыта и почти такое же число потратив на расходники. Невыгодно быть магом-одиночкой, одни убытки. Разве только лавочники любят, опечалился я, вспоминая о любезных негодяях, встречающих меня как родного сына. Ну а куда деваться, придется опять идти. Покинув стадион, направился к выходу из арены, заметив в сторонке агента, что, скривив лицо, делал вид, что даже меня не замечает. «И чего он такой обидчивый? Ну, подумаешь, навалял его коллегам, бывает?» «Помню, в баре на меня пьяный шоферюга полез. Так после того, как я его отделал, меня его коллеги наоборот даже зауважали. Надо было мне с шоферами дружбу заводить, а не с военными». «Вот гнида, развлекается, будто и не было ничего», послышалось в сторонке. Я обернулся, желая посмотреть на любителя развлечений, которого кто-то так сильно не любил. Оказалось, не любили меня. «Успокойся, Володь, не стоит это говно того», успокаивал его товарищ. «Это он про меня? Это же натуральное оскорбление. Куда только охрана совета смотрит? Придется опять все самому». «Кто чем недоволен?» бодро поинтересовался я. Эта тварь с погаными пиндосами наших братишек валила, а я должен успокоиться?» Не мог угомониться Володя с ником Десантура. Я таких, как ты, убивал и убивать буду. Это он уже мне. За что? С любопытством поинтересовался я. А ты не знаешь? С издевкой сказал он. Наверное, за то, что после того, как меня убила и похитила банда преступников, я их наказал? Предположил я. Ты солдат наших положил, гнида, а не преступников. Наших русских солдат. «Только после того, как они меня убили и похитили», — напомнил я. «Значит, было за что», — уверенно заявил мне десантура. «Но вот как его убедить?» Вспомнил. «Ты посмотри на мою репутацию». Открыв ее к просмотру, начал взывать я к его благоразумию. «Она подтверждает, что не было за что». «Да плевать мне на эту репутацию! Совсем с ней уже с ума посходили! Совесть надо иметь, а не репутацию!» «Видимо, в его понимании совесть это всегда слушаться к государево-человека, даже если тебя упекают на полтора десятка лет в тюрьму за подброшенные наркотики. Немножко разные у нас понятия о ней, и вряд ли мы друг друга поймем. Странно вообще, что он с таким отношением к репутации попал сюда. Впрочем, может, я просто чего-то не знаю? Не я тут решаю, кто чего заслуживает. Ладно, я им донес свое мнение, они его не услышали». Одолбиться в закрытую дверь желания у меня не было. Так я уже собрался уходить, как вдруг... «Все бы отдал, чтобы эту гниду размазать!» С ненавистью прорычал десантура. Я замер и с новым интересом посмотрел на невоспитанного собеседника. «Так в чем дело? Мы ведь на арене!» «Ты ж засышь со всеми нами схлестнуться! А одного меня не пустят!» «Чего ж сразу засу?» Обиделся я на такое недоверие со стороны Грубияна. «Сколько вас?» «Разуй глаза, дебил!» Опять крайне невежливо указал на мою невнимательность собеседник. Команда десантуры, чье название отображалось чуть ниже ника, имела название Дюжия дюжина дюжина». Как-то сразу и не обратил внимания. «Значит, двенадцать». «Ну а что? Пора попробовать свои силы. Если будет, ради чего?» «По-моему, я успел научиться плохому от торговцев. С кем поведешься, как говорится, от того и наберешься». «Значит, ты говоришь, все отдашь? А что есть?» «Две с половиной сотни жетонов тебе хватит?» «И десять турнирных очков», — повысил ставку я. «Да я бы хоть все отдал!» «Эх, жаль, нельзя больше стребовать», — немного опечалился я. В турнире был установлен максимум. «Хорошо. Вот только у меня, кроме десяти тренировочных очков, всего пятьдесят восемь жетонов осталось против ваших сотен. Не засыте?» Подначил я оппонента, чуя наживу. Ох, точно чего-то я от лавочника подхватил. «Да не вопрос!» — обрадованно засуетился десантура. «Пошли на арену!» «Угомонись!» — вдруг совсем не вовремя появился, лучше бы и дальше игнорировавший меня агент, осаживая моего противника. А затем обратился ко мне. «Ты хоть и тот еще. Он замялся, видимо, подыскивая не матерное, но подходящее под мое описание слово. Но то ли его словарный запас был мал, то ли слов таких еще не придумали, но ничего подходящего он не подобрал, а потому продолжил без него. Но нечего идти на убой одному против команды. Да ладно, мелочь, начал уговаривать я его, подводя к мысли, что поединок должен состояться. Подумаешь, рискую потерять немного жетонов и очков. Зато ребята пар выпустят. Верно ведь? Это я к ребятам, что со злыми лицами окружили меня угрюмой толпой. Ребята были со мной согласны, выразив намеки на кровожадные улыбки на своих насупленных физиономиях. После этого и агент наконец согласился на неравный бой, перестав давить на совесть моего оппонента. Знал бы он, чему я научился, ни за что бы не согласился отдать на убой своих боевых товарищей. Хотя торопиться не стоит. Все это пока лишь мои домыслы, а вот смог я чему-нибудь научиться или нет, покажет бой. Проиграю, будет мне уроком на будущее, немного усмирив отъевшуюся на победах гордыню. Потерпев в прошлый раз оглушительное фиаско, я, наученный горьким опытом, выставил в настройках арены запрет на показ своих поединков. Так что новых моих возможностей пока еще не знал никто. Ну что ж. «Пришла пора проверить, чего я смог достичь». Две наши команды, самый первый и дюжия дюжина, подали запрос на поединок, указав в качестве ставок 58 жетонов и 10 очков с моей стороны и 247 жетонов и 10 очков с другой. Согласившись с предложением своих противников, выставили время до начала боя в полчаса. «Будет время оповестить народ, ну а мне закупиться расходниками». Весть о предстоящем сражении разлетелась со скоростью взрослых игрушек в женском монастыре. И вскоре на арену сначала по одному, потом компаниями, а затем и сплошным потоком начала пребывать бурлящая толпа игроков. В основном сначала приходили из оставшего довольно известного моего имени. А затем подтянулись и остальные, привлеченные волной интереса прочих игроков. Многие, в основном, что обидно соотечественники, хотели узнать цвет моей крови, а заодно и кишок, которые, они нисколько не сомневались в этом, вскоре окажутся разбросаны по всему стадиону. Некоторые, хоть и не веря в мою победу, слали мне лучи тепла и поддержки криками Порви их или всех на кукан. Боюсь, моего кукана на 12 человек не хватит, хотя кто его знает, о чем они, может, я просто подумал не о том. Большинство с небольшим сочувствием смотрели на меня, а с долей осуждения – на моих противников. Но ну, а тем не менее жаждали зрелища. Ведь если на их глазах на арене растопчут того, о ком говорит весь мир, будет что вечером рассказать друзьям в баре. В общем, через полчаса на арене толпились почти все игроки, находившиеся в это время в локации. А некоторые даже пришли из Реала, привлеченные темой на форуме которая, как и в прошлый раз, стремительно взмыла в топы новостей. Вот что значит раскрученный бренд. Это я о своем нике. Время пришло. Подойдя к порталу, мы с командой Вояк вошли в него, перенесясь на стадион, после чего оказались на разных его концах, начав медленно сближаться. Рога противников, уйдя в невидимость, отделился от группы, заходя со стороны. Я смысла в его действиях не видел совершенно. Они ведь знали из моего прохождения лестницы, что невидимость против меня не работает. А может, они вообще не в курсе моих способностей? Хотя нет. Я заметил, что Рога не торопится бросаться на меня со спины, а значит, осведомлен о том, что это бесполезно. Тогда зачем он вообще вышел? Держать меня в напряжении? Пожалуй, пора начинать, решил я. Иначе на меня сейчас обрушится шквал атакующих заклинаний». Первым я вывел из боя рогу, телепортнувшись в сторону на тот случай, если перед ним силовой щит, а затем тремя залпами каменного града пробив его защиту и снеся голову. Одновременно с этим, активировав невидимость, я запустил фантома, который кинулся к правому флангу наступающей команды, тогда как я к левому. На ноги моего бегущего эфемерного двойника обрушился шквал заклятий. Сначала веер ледяных сосулек, Затем россыпь огней и несколько стрел. Видимо, хотят взять живьем мою голограмму. После того, как все это пролетело сквозь фантома, нисколько его не ранив, под его ногами вдруг образовалось ледяное пятно, заискрив тонкими нитями быстро растущих вверх узоров льда. Но, будто ничего не замечая, мой второй я мчался вперед, игнорируя ловушку. Хотя, почему будто? Фантом и впрямь был лишь тупой болванкой, способный только бежать вперед, ни на что не реагируя. Зато дешево по сравнению с продвинутыми свитками. Впрочем, всю эту борьбу с моим двойником я наблюдал лишь краем глаза, продолжая, немного отставая от фантома, приближаться к команде противника и внимательно отслеживая поведение всех противников. После второго залпа, не нанесшего мне никакого вреда, один засуетился, завертел головой и уставился прямо на меня, после чего открыл рот собираясь что то сказать наверняка хотел заложить меня своим дружкам не дав возможности совершить ему столь опрометчивый шаг я один за другим всадил в него шесть залпов каменного града прежде чем сумел пробить сначала общую защиту а потом и его личную хотя толку то от его молчания я выдал сам себя при стрельбе зато теперь хоть все знают что тот второй я это вовсе не я они меня не видят черт Чиркнувшая обок сосулька заставила еще резвее шевелить меня ногами, забирая далеко в сторону от прежнего курса. «Ну же, телепорт, откатывайся скорее!» Враги, вычислив мое примерное нахождение, полили почем зря, заливая все поле напалмом. Каким-то его магическим аналогом, ну и по сторонам заодно постреливали. Отбежав в сторону, я повалился на землю, неподвижно замерев и оценивая обстановку. Прошло шесть секунд после активации телепорта и невидимости. До отката телепорта почти восемь секунд, до окончания невидимости пятьдесят четыре. Ещё один дорогущий свиток невидимости тратить было жалко, но без телепорта бежать к палящим во все стороны врагам нельзя. Хоть они меня и не видели, но прекрасно могли услышать. А к ним на цыпочках чревато, могут насадить на сосульку. Да, можно было бы использовать «Свиток тишины», что, в общем-то, предназначался для охоты на подземных тварей и прочих улавливающих колебания окружающей среды монстров. Но использовать его опять не давала моя бережливость. Лучше пожертвую 8 секунд из 54 невидимости. Ну а пока потихоньку поползу в сторону врага. Наверное, именно за такой способ передвижения и получил свое прозвище Чингачгук размышлял я, царапая пузо, но понемногу приближаясь к дюжим молодцам, что размахивали вокруг себя колюще-режущими предметами, надеясь больно меня поранить. Наконец-то телепорт откатился, и я, вскочив, в несколько прыжков приблизился к скучковавшейся дюжине, от которой осталось уже 10 человек. Заслышав мои шаги, они начали палить на звук, но было поздно. Набрав разгон, я телепортнулся вверх и вперед, После чего камнем рухнул вниз на хорошей скорости, прямо в центр построения бронированных вояк, защищавших своими телами не так хорошо экипированных бафферов и целителей, приготовив дубину. Кольцо врагов и грозовая буря взорвалась искрящимися разрядами молний, хлещущих в разлетающихся врагов. Тратя остатки манны, я тремя залпами каменного града избавился от самых крепких членов команды, что упорно пытались устоять на ногах во время разразившейся бури, после чего все превратилось в веселую детскую забаву, когда я, невидимый никому, носился от одного поднимающегося с земли врага к другому, разнося им головы своей темной дубиной. Невидимость спала как раз в тот момент, когда я, оказавшись телепортом в воздухе за спиной последнего, настороженно озирающегося врага, Опускал свое брызжущее искрами орудие убийства на ничем не прикрытый затылок, облаченного в кожаные одежды бедолаги, голова которого через мгновение лопнула и разлетелась красными ошметками, подобно перезревшему арбузу, упавшему с окна пятого этажа на асфальт. Зрители взревели, чуть не оглушив меня этим воплем, вырвавшимся из тысяч глоток. Кто-то что-то скандировал, кто-то кричал. Дамы визжали, и в воздух чепчики. А, нет, чепчиков не было, это я загнул. Но всеобщее ликование было несомненным. Оно и понятно. Одно дело вечером в баре рассказать друзьям, как дюжина игроков раскатала одного за знайку, а другое, когда один крутой игрок на их глазах в одиночку за минуту разделался с высокоуровневой командой количеством в 12 человек. Второе было намного интереснее. Хотя, в общем-то, слава была незаслужена. Теперь я отчетливо понял, почему магистр обидно называл меня никчемычным дебилом. После переноса со стадиона на арену я некоторое время постоял, махая в разные стороны, сцепленными над головой руками и улыбаясь. После чего потихоньку двинул на выход, привычно отдавая пять всем желающим на ходу. Купаться в лучах славы было некогда, надо еще локации пройти. Готовить со своими 137 семью тренировочными очками я был где-то в первых строках списка, если считать с конца. Не желая терять полчаса на восстановление маны, с болью в сердце выпил несколько зелий, восполняя ее запас. Время свитка фонтан маны, стремительно ее регенерирующую некоторое время, еще не пришло. Это на крайний случай для борьбы с крепкими тварями. Первая локация «Лестница» встретила меня мемориальной табличкой, где мое имя было уже на восьмом месте. Хорошо хоть вообще не вылетело. Лидером была все та же, отметившаяся везде команда Брюса, так и норовившая заполучить первое место, лишая меня причитающиеся мне награды. «Ястребы, 144. Пора исправить это досадное недоразумение». Втаптывая в грязь кидающихся на меня по одному противников, я пока обходился своими силами, не тратя недавно купленные запасы расходников и предавался размышлениям. Стоит ли показывать максимум результата? Что это мне даст, кроме совсем ненужной известности, которой у меня и так больше некуда? Да, заработаю немного лишних жетонов, но ведь и потрачусь на расходники. А за жетонами можно вернуться и попозже, как раскачаюсь получше и смогу запросто проходить локацию чистым, без применения дорогих магических допингов. Поэтому, решил я, наберу полторы сотни и на этом хватит. Рвать жилы и все остальное не буду, оставив это на потом. Главное набрать побольше очков, вернув себе полагающееся мне первое место, а остальное не важно. С первой лестницей я закончил довольно быстро. К моей огромной радости мне повезло встретить ту самую сухопутную акулу, что прикончила меня в прошлый раз, и я с удовольствием отомстил твари. Едва она приблизилась, я шуганул ее каменным градом, избегая которого она нырнула вглубь земли. Сразу после этого я с мстительной улыбкой активировал свиток, натравив на нее астрального паразита, который способен был лишь на доли секунды лишить жертву магических способностей, но этого было вполне достаточно. Потеряв свою способность перемещаться в земле, тварь в то же мгновение и сдохла, навеки вплавляясь в грунт под моими ногами. Хотя насчет навеки – это я не прав. Игра сразу же избавлялась от тел поверженных тварей. Эх, жаль, смерть ее была слишком легкой. Немного посокрушался я, избавляя от мучений следующего монстра. Ведь это, наверное, неприятно – с трудом ползти к противнику, дымя подпаленными в развороченных внутренностях. Изредка поглядывая на окно характеристик, я чуть увлекшись проскочил нужную цифру и вышел из локации не на запланированных полутора сотнях, а тогда, когда у меня было уже 151 набранных именно в этой локации очков без учета прочих. Кроме способа мучительно умереть, из локации можно было в любой момент выйти и по собственному желанию. Чем я и воспользовался, покидая место с немножечко недружелюбной по отношению ко мне камнефлоры и фауной. Самый первый, 151. Золотыми буквами красовалась на первом месте ставшей намного более красивой мемориальной табличке из черного гранита. Вот это другое дело. Заботливо смахнув рукавом пыль с буковок, заставляя их заблестеть еще ярче, я направился к лестнице 2, за которой еще была лестница 3, Потом испытания и, в конце концов, состязания. Работы впереди было еще много.